Глава 7. Помпей, взяв Иерусалим и храм, входит в святая святых. 133 до разрушения храма. Дальнейшие его действия в Иудее. первое Раздраженный Помпей приказал взять под стражу Аристабула и, приблизившись к городу, стал высматривать удобное место для нападения. Он нашел, что городские стены сами по себе настолько крепки, что штурмовать их будет чрезвычайно трудно, что эти стены окружены еще страшным рвом, а площадь храма, находящаяся по ту сторону рва, снабжена такими сильными укреплениями, которые и после взятия города могут служить убежищем для осажденных. Второе. Так размышляя, Помпей долгое время оставался в нерешительности. А между тем среди жителей города вспыхнул раздор. Партия Аристабула требовала вооруженного сопротивления и освобождения царя. Сторонники Жигиркана склонялись к тому, чтобы открыть ворота перед Помпеем. Страх перед находящимся на виду хорошо организованным римским войском все больше и больше увеличивал число сторонников последнего мнения. Наконец, приверженцы Арестабула, увидев себя в меньшинстве, отступили к храму, уничтожили мост, служивший сообщением между последним и городом, и стали готовиться к отчаянному сопротивлению. Остальные же приняли в город римлян и предоставили в их распоряжение царский дворец. Тогда Помпей отрядил туда войско под предводительством Пизона. Последний занял весь город, и так как ему не удалось переманить ни одного из укрывшихся в храме, то он начал приспособлять все кругом к атаке. Приверженцы Геркана усердно помогали ему в этом деле и словом, и делом. Третье. Сам Помпей, расположившись на северной стороне, велел заполнить овраг и все углубление долины, для чего солдаты собирали разные материалы. Уравнивание этого места, не говоря уже о значительной его глубине, встречало чрезвычайные затруднения со стороны осажденных иудеев, которые всеми средствами и силами мешали успешному ходу работы. И все усилия римлян остались быть тщетными, если бы Помпей воспользовался субботним днем, когда евреи в силу своих религиозных запретов удерживаются от всякой работы. В этот день Помпей приказал возвысить насыпь, запретив вместе с тем солдатам вступать в схватку с иудеями, так как для личной обороны они могут сопротивляться и в субботу. Когда ложбина была таким образом заполнена, он построил высокие башни, поставил на них привезенные из стиа машины, которые и привел в действие. В то же время солдаты метали камни, отбивая со стены ее защитников, которые всеми силами мешали римлянам в их разрушительной работе. Больше всего устояли воздвигнутые здесь башни, отличавшиеся громадностью и изящной отделкой. Четвертое. Сколько ни терпели римляне при этой осаде, они все-таки должны были удивляться стойкости иудеев вообще, и в особенности тому, что они под самым жестоким градом камней и стрел не упускали ни одного малейшего обряда их богослужения. Точно глубокий мир царил вокруг них. Совершались со всей пунктуальностью ежедневные жертвоприношения, омовения и вообще весь порядок богослужения. Даже после взятия храма, когда кровь их лилась ежедневно вокруг алтаря, они не переставали совершать обычное богослужение. На третий месяц осады после того, как римляне с большим трудом разрушили одну из башен, они проникли в храмовый двор. Первый, который отважился перескочить через стену, был Фауст Корнелий, сын Суллы. За ним последовали два предводителя – Фурий и Фабий, каждый со своим отрядом. Они оцепили иудеев со всех сторон и убивали одних после краткого сопротивления, других на пути бегствах в храм. Пятое. Здесь-то многие священники, ввиду неприятелей, устремившихся на них с обнаженными мечами, неустрашимо оставались на своих постах, продолжая свое служение. Они совершали жертвоприношения с возлиянием и курением, думая только о своих богослужебных обязанностях и нисколько не заботясь о своем личном спасении. Большая часть была умерщвлена противниками из их же соплеменников. Многие находили смерть в глубоких ущельях, куда они бросались со стены, иные, приведенные с отчаяния в бешенство, подожгли постройки, примыкавшие к стенам, и вместе с ними погибли в пламени. 12 тысяч иудеев погибло тогда. Римляне имели весьма немного мертвых, но больше раненых. Шестое. Ничто, однако, так глубоко не сокрушало народ в тогдашнем его несчастье, как то, что незримое до тех пор святая святых была открыто чужеземцами. Помпей в сопровождении своей свиты вошел в то помещение храма, куда доступ был дозволен одному лишь первосвященнику и осмотрел все его содержимое. Подсвечник с лампадами, стол, жертвенные чаши и кадильную посуду – все из чистого золота. Массу сложенного фимиама и храмовый склад, состоявшие из двух тысяч талантов. Однако он не коснулся ни тех, ни других драгоценных вещей. Более того, на следующий же день после штурма он дозволил очистить храм и возобновить обычные жертвоприношения. Геркана он утвердил в должности первосвященника, так как во время осады он показал себя чрезвычайно преданным, а главное потому, что умел удержать сельское население, поднявшееся на помощь Аристабулу. Точно так же он, как подобает доброму полководцу, старался успокоить народ большей милостью, чем строгостью. В числе военнопленных находился также тесть Аристабула, который вместе с тем был и его дядей. Главных зачинщиков войны он казнил топором. Фауста и других бойцов, храбро боровшихся вместе с ним, он наградил блестящими подарками. На Иудею и Иерусалим он наложил дань. Седьмое. Все города, которые иудеи завоевали в Келесирии, он отнял назад, поставив их в зависимость от тогдашнего римского легата. Иудейское же царство он ограничил его собственными границами. В угоду одному своему вольно отпущеннику Дмитрию, родом из Гадары, он вновь обстроил этот город, раньше разрушенный иудеями. Кроме того, он освободил от их владычества все те города внутри страны, которые не были ими разрушены. А именно Гиппос, Скифополь, Пеллу, Самарию, Марису вместе с Азотом и Амнию, и Арифусой, равно как и приморские города Газу, Иопию, Дору и Стратунову башню, которая впоследствии была с необыкновенным великолепием перестроена царем Иродом и названа им Кесарией. Все эти города он возвратил коренным жителям и присоединил их к сирийскому наместничеству. Поручив скавру начальство как над этими городами, так и над Иудеей и всей страной между Египтом и Ефратом, оставив ему также два легиона, Помпей сам поспешно отправился через Киликию в Рим, куда в качестве пленных повел Аристабула со всем его семейством, состоявшим из двух дочерей и двух сыновей. Один из последних, Александр, бежал в дороге. Младший же Антигон и его сестры доставлены были в Рим.